13 -е. Испанец. Эпиграф. Как отрадно иметь истинного друга! Он читает желания в глубине вашего сердца, ищедя вашу скромность, избавляет от труда высказывать их. Ла Фонтен. В это время в палатке Сен-Мара происходила сцена совсем другого рода. За словами короля, пролившими целебный бальзам на его раны, последовали усердные заботы придворных хирургов. Пуля проникла весьма неглубоко, и вынуть ее оказалось очень легко. Ему разрешили путешествие, и все было уже готово к отъезду. До полуночи больной принимал посещение друзей и заинтересованных лиц. Одними из первых явились маленький Гонди и Фонтраль, также собиравшиеся в Париж. Прежний паж кардинала Оливье Дантрагг также присоединился к ним, чтобы поздравить счастливого добровольца, замеченного королем, благодаря обычной холодности последнего ко всем окружающим. Те немногие слова, которые он сказал Сан-Мару, были приняты всеми за явный признак величайшей милости — и все являлись поздравлять молодого маркиза. Наконец посетители разошлись. Лежа на походной постели, Сен-Мар держал за руку Дету, сидевшего рядом, а Граншан у ног его продолжал ворчать на гостей, которые утомили своей болтовней его больного господина, да вдобавок еще перед длинным путешествием. Ценмар, между тем, испытывал временное успокоение и надежду, отдыхал душой и телом, одной рукой держа за руку дату, другою, он сжимал потихоньку золотой крестик на своей груди в ожидании того уже недалекого времени, когда можно будет сжать обожаемую руку, которая дала его. Погруженный в мечты о цели своего путешествия, бывшей также и целью его жизни, Он с рассеянной улыбкой выслушивал советы молодого судьи. Рассудительный дату говорил серьезно и спокойно. «Скоро я последую за вами в Париж. То, что король берет вас с собой, радует меня еще более, чем вас. Это начало дружбы». «И надо лелеять его, вы совершенно правы. Я много размышлял о тайных причинах вашего чистолюбия и, думаю, что понял их. Да, та любовь к Франции, которой билось ваше сердце в первой юности, Вероятно, еще усилилась. «Вы хотите приблизиться к королю, чтобы служить Отечеству и осуществить золотые сны нашей юности? Это великая мысль, достойная вас. Преклоняюсь перед нею. Приступайте к королю с рыцарской преданностью». Как это делали наши предки с чистым сердцем и готовностью жертвовать собою, заслужить его доверие, поверять ему то, что думают его подданные, утешать его тем, что они верят в него, исцелять раны народа, открывая их государю, восстановить. Отеческие отношения, которые перестали существовать вот уже 18 лет, благодаря влиянию человека, совершенно лишенного сердца, подвергаться за этот высокий подвиг страшной мести и еще более страшным наветам, которые преследуют фаворита на самых ступенях трона — «Это замысел, достойный вас?» «Будьте тверды, мой друг, не унывайте, не бойтесь говорить государю о доблестях его великих гонимых друзей. Смело скажите ему, что его старое дворянство никогда не принимало участия ни в каких заговорах против него». И что, начиная с юного Монмуранси и кончая добродушным графом суасонским, все боролись с министром. Никто с государем. Скажите ему, что старые французские дворяне — ровесники его собственного рода, и что, поражая их, он колеблет всю нацию» и если истребит их, повредит и собственным потомкам. Им придется в одиночестве бороться против напора времени и событий. Так старый дуб на равнине гнется от ветра, когда падает окружавший и защищавший его лес. «Да!» — воскликнул Доту. Это прекрасная, высокая цель. Идите непреклонно по избранному вами пути. Победите в себе даже тот тайный стыд, ту скромность чистой души, которая заставляет ее трепетать перед лестью, перед тем, что свет называет угодничеством. Увы! Короли привыкли постоянно слышать притворные льстивые речи. Смотрите на эти речи, как на новый язык, которому вам необходимо научиться. Язык этот до сих пор был вам чужд, но поверьте, и на нем можно выражать высокие мысли. И на нем можно говорить с достоинством. Пламенная речь друга заставила Санмара покраснеть. Он отвернулся к стенке шатра, чтобы доту не видел его лица. — Что с вами, Генрих? — спросил тот, помолчав. — Вы не отвечаете мне? — Неужели я ошибся? сен тяжело вздохнул и не сказал ни слова. — Неужели к тому, о чем я говорил, и что, как я думал, приведет вас в восторг, вы относитесь равнодушно? Больной взглянул на него спокойнее. — Мне казалось, милый дотук, — проговорил он что вы согласились не расспрашивать меня и верить мне слепо? Какой злой дух заставляет вас вторгаться в мою душу? То, о чем вы говорили, не чуждо так же и мне. Почему вы думаете, что я не разделяю вашего образа мыслей? Как знать, может быть, я решился осуществить ваши идеи на практике Даже более энергично, чем вы допускаете это в теории. Любовь к Франции, праведная ненависть к честолюбцу, который рубит топором палача ее старые нравы, твердая вера в то, что добро имеет в своем распоряжении средства не менее сильные, чем зло. Вот божества, которым я служу, Те же, что и у вас. Но когда вы видите, что человек молится в церкви, разве вы его спрашиваете, к какому святому обращена его молитва и какой ангел принимает ее? Какое вам дело, раз он преклоняет колени перед тем же алтарем, где молитесь также и вы, и готов, если понадобится, умереть за свою веру. Когда наши предки, взяв посох в руки, босые шли к гробу Господню, разве кто-нибудь спрашивал, по какому тайному обету идут они в святую землю? Они сражались и умирали. Этого было достаточно не только для людей, но, вероятно, и для самого Бога. Благочестивый вождь не обыскивал их, чтобы убедиться, не скрывается ли какого-нибудь таинственного знака под красным крестом и власеницей. Господень суд над ними не был строже, потому что силы и мужество их Поддерживались какой-нибудь посторонней, но позволительной христианину надеждой, какой-нибудь сокровенной мыслью, более человечной и близкой смертному сердцу.